Глава четвертая. Плевое дело. Когда все детство живешь рядом с очень при очень эмоциональной матушкой, по неволе начинаешь слышать интонации значительно лучше, чем среднестатистический человек. Иван мог определить настроение собеседника всего по нескольким словам, а уж по интонациям собеседниц он мог бы диссертацию написать. То, что Марина расстроена, он понял сходу. Понял и мимолетно призадумался. Не может ли это быть из-за его звонка? Ну, может, не вовремя позвонил. Но Марина была явно рада его слышать. У нее сразу изменился тон. «У тебя все в порядке?» — осторожно уточнил он. Марина практически никогда и никому на родичей не жаловалась. О проблемах в семье знали только родители. А тут... устала она, наверное. А еще сработало то, что Иван спросил не для галочки. Вот сто процентов ему можно не отвечать бодро деловым тоном «всё отлично» или «всё окей», сияя при этом ненатурально радостной улыбкой. Вот Марина и не стала сиять, окейничать или отмалчиваться. «Нет, пожалуй, не всё. Зря ты спросил», — мне весело сказала она. «Это почему?» «Ну, я же могу и ответить, а это уныло, противно и утомительно». «Да ты что! Прямо не переживу!» — картинно заухал Иван. Калис, давай, что случилось? У тебя такой тон, будто ты повышала и без того достаточную питерскую влажность. Ну, прямо поплакать слегка нельзя. Нет, все в порядке. Просто я выяснила, что гораздо глупее, чем думала о себе раньше. Это повод. Согласился Иван. Но не очень серьезный. Так что заканчивай забалачивать местность и рассказывай. И рассказывать-то нечего. Полезла в семейное дело, которое в данный момент меня не касается не согласилась с глубоким утверждением, что кошки могут выбрать отличного будущего мужа, а еще не поддержала самоутверждение одного менеджера. Вот и получила выговор. Экзотичный перечень. Оценил. Иван отлично понимал, что семейные дела, которые на данный момент меня не касаются, для людей Марининого склада характера с превеликой вероятностью переходит в категорию «приезжай немедленно и спасай». А что? Все логично. Кто везет, на том и едут. Вот Марина и везет, и вывозит, и выговоры получает. Очень полезный член семьи. Правда, истинная степень полезности таких, как Марина, как правило, сильно недооценивается и узнается тогда, когда по какой-то причине и везти, и вывозить, и получать человек не может или отказывается. Они легко болтали и оба немного удивились этому. Далеко не со всеми в принципе можно разговаривать, не напрягаясь, не думая, а можно ли что-то сказать или не стоит, «А поймет ли вас собеседник?» Марина вела машину, косилась на темную озерную воду справа, жалела, что не сходила искупаться на даче, и теперь уже точно не сходит. Нечего ей там больше делать. Корма для животных она привезла минимум на полгода, а когда он закончится, лучше в интернет-магазине закажет, оплатит и укажет адрес бабушки и деда, раз уж сама как-то сосватала им собаку и кошку с обязательством снабжать живность едой. «Ты надолго в Питер?» Наконец уточнил Иван, машинально-начесывая брюшко, вальяжно привалившееся к его боку Танюты. «Пока не знаю. Распотрошу одного мерзкого типа и вернусь», — описала план действий Марина. «А отпуск у тебя когда?» Уже должен был быть, но не сложилось. Начальство пообещало, что из Питера приеду и отпустят. Иван не спросил, что она планирует, и Марина была ему за это благодарна. Она-то как раз хотела к бабушке и деду на дачу приехать. Уже несколько лет хотела. Когда Иван попрощался, и она осталась наедине со светлой питерской ночью, пришла пора аудита планов, как она это называла. «Итак, планы на отпуск с грохотом обвалились», — строго сказала себе Марина. «На эту дачу я больше не издок». Была у нее детская память об одном волшебном летнем месяце, когда бабуля и дед уехали к своим знакомым, а им с родителями разрешили пожить на даче. И было в том месяце все самое-самое прекрасное и летне безмятежное. Сосны до неба, черничники и грибы, лодочки из коры, которые так здорово вырезала ее мама, папина рыбалка, на которую он непременно брал Марину, и маленькая еще Ася. Светленькая, наивная, как птенец, которая доверчивым хвостиком шлепала за Мариной и лезла к ней на коленки, цепко обнимая за шею и сопя в ухо. У родителей в Маринином детстве так редко получались совместные отпуска, что тот месяц она запомнила на всю жизнь. Наверное, именно поэтому и мечтала забраться в ту безмятежную детскую память, отлежаться, как загнанная зверюшка в безопасном логове, отдышаться после недавних потрясений, а заодно и бабушке с дедом помочь. Они часто сетовали, что на даче нужно и то, и это, и хорошо бы Марине приехать и сделать. Ну, с одной стороны, пусть и Масей, и ее жених все делают а с другой я лучше к нам на дачу поеду. Подумаешь, нет у нас насосин и черничников с плашным ковром. Нет и не страшно. Ельник и мох тоже очень даже приятно. Нет Финского залива, зато есть озеро в лесу, и очень даже хорошо, что оно небольшое. Там не шумно, и вода пахнет хвоей. Колеса послушно отсчитывали километры, и за спиной оставалась, но никуда не девалась детская память. Когда дед мастерил с ней воздушного змея, а бабушка пекла замечательно пышные пончики. Ну что тут можно сделать, если любые твои слова только раздражают? Что можно сделать с тем, что попросту не очень-то любима и нужна только, когда надо спасать Асю, покупать корма, искать врача для дедовой язвы или мебель для бабушкиной кухни? Ну ничегошеньки с этим не сделать. Вот и хватит, наверное. Есть Асенька. Взрослая, нужная, самая-самая. Имя выбранное и обожаемое. Ей и карты в руки. Натянулась до предела и лопнула невидимая ниточка целой кучи взваленных на нее обязанностей, которая, как натянутый поводок, тянула Марину лезть не в свое дело. Да, никуда и не делись ее родные, но их собственный выбор Марина наконец-то официально и откровенно приняла к сведению. И, словно почувствовав это, утром позвонила бабушка. «Марина, а ты нам что, рабочих так и не нашла? Ты вчера о чем только не болтала, только по делу ни слова не сказала» строго заметила она. «Каких рабочих?» уточнила Марина, подкрашивая ресницы. «Как каких? Ты что, забыла? А крышу починить, а угол просел, а?» «Нет, не нашла. И искать не буду. Работы много». «Да отпуск же у тебя будет. Вот приедешь». «Нет, не приеду. У меня другие планы». «Марина, крыша, угол?» возмутилась бабушка, заподозрившая, что тут что-то как-то не ладно. «Пусть Ася займется». «Ася не может. Ася с Никитой на море едут. «Вот вернутся и сделают». Марина пожала плечами, словно бабушка могла ее видеть, и повторила. «Извини, у меня другие планы». Марина не стала слушать сетования о том, что она ведет себя недопустимо, о том, что обязана помогать, непременную фразу о ее отце, который в конец испортился, и прочие обязательные элементы их разговоров. «Бабуль, достаточно. Я делала то, что могла, так, как могла, и столько, сколько могла. Теперь не могу». Теперь будет делать Ася. её очередь. Нет, она не девочка, а вполне взрослая девушка. Непрактичная. Вот на практике и научится. Отключила Марина смартфон с ощущением, словно только что разгрузила железнодорожный состав с чугунием. «Ну, и как с таким настроением идти на охоту?» спросила она у своего зеркального отражения и сама себе строго ответила. «С азартом и ощущением, что после этой беседы всё остальное?» Плевое дело. Все познается в сравнении. Вот и Марина в очередной раз пришла к такому выводу. «Ух, как все просто-то, когда есть работа, в которой так очевидно и понятно, что делать!» Думала она, потроша бухгалтерские базы, первичку, оборотки и отчеты. Вокруг обеспокоенно наворачивало круги финансовый директор Всеволода, красавица лет двадцати четырех отроду с обязательным набором красот и видов губами, бровями, бюстом и прочими непременными богатствами. По отстранённо хмурому виду бухгалтеров, было понятно и очевидно, насколько Алису Сергеевну тут любят и уважают. «Марина, что? Наши бухгалтерши что-то напутали в отчётности?» брезгливо уточняла Алиса Сергеевна, ничуть не стесняясь присутствия этих самых сотрудниц в шаговой доступности. «Нет, пока в отчётности серьёзных ошибок я не вижу». «Тогда зачем же вы там всё смотрите и смотрите?» недоумевала Алиса. Она четыре года назад приехала покорять Питер и покорила его настолько, что всерьез решила «пора в Европу». Для такого прыжка нужен был трамплин, и Всеволод в этом качестве подходил ей прекрасно. Денежный, щедрый, легкий на подъем. Приезд аудиторши поначалу Алису насторожил только в плане ее внешности. Не конкурентка ли? Марина была внимательно осмотрена и признана неопасной, Старая уже. Лет двадцать семь уже точно есть. Теперь эта самая Марина вызывала раздражение. Чего это она столько роется в этих скучных бумажках, которые Алиса подписывала, не глядя? Марина бесстрастно подняла глаза на Алису. «Это моя работа. Да и ваша тоже, правда?» Она уже поняла, что Сева по своему обыкновению совместил приятное с полезным и перевесил часть своей ответственности на эту глупышку с неким незаконченным экономическим образованием и явным убеждением о том, что такой красавице не пристало всякие скучные циферки считать. Дурочку Алису Марине было откровенно жаль, правда, недолго, примерно до вечера, пока она не обнаружила, что в щегольской новенькой машинке Алисы весь день просидела маленькая псинка. Собственно, Марина и не увидела бы этого, если бы не встречалась после работы с Улей. Она уже вывела машину на улицу и сразу же увидела подругу, которая сходу начала ворчать. «Ну, зачем ты в гостиницу поехала, а? Нет, я понимаю, что это командировка, но у меня-то все равно удобнее. Квартира-то пустая стоит, мы же теперь с Вадимом». Ульяна не так давно стала женой Вадима, зато перед этим довольно долго с ним встречалась. Вот и получалось, что до сих пор факт кардинальных изменений в их жизни вызывал у нее некое недоверчиво-радостное изумление. «Давай я тебе ключи сразу дам». Она полезла в сумку, но там под руками мешался смартфон, вот она его и взяла в руки. «Уль, ну зачем я тебе голову морочить буду? Я в гостинице отлично устроилась». Марина услышала за спиной какой-то пронзительно знакомый голос и невольно обернулась. «Фу, ты что, гадина, опять наделала?» Алиса трясла чем-то в воздухе, какой-то тряпкой, кажется. «Да нафига он мне тебя купил? Ой, и на заднем сидении, ах ты!» Тряпка почему-то была очень лохматой. Марина еще успела подумать, что можно вытирать такой. Полировать машину, что ли? И тут эта тряпка тоненько и отчаянно заверещала. «Не поняла. Это что, собака?» Марина и Ульяна переглянулись и глазам своим не поверили. Девица отшвырнула собаку в сторону, как что-то неодушевленное. И с руганью, неожиданной для такого фееобразного создания, полезла на заднее сиденье убирать а то так и до мойки не доехать». Отброшенная в сторону собачонка пронырнула под машинами и с разбегу выскочила из территории парковки, оказавшись на проезжей части. Марина и сама не очень-то поняла, как успела выскочить из машины и перехватить псинку. «Марина, быстро в машину и поехали отсюда!» — скомандовала Уля. «Я сняла, как эта зараза выкинула собаку, так что статья о жестоком обращении с животными ей гарантирована». Она перегнулась через водительское сиденье придержала дверцу машины, перехватила дрожащий комок из рук Марины. Она что, совсем того? Как можно так? Как так можно? Планы посетить их любимый ресторанчик пошли прахом. Приехали в квартиру Ульяны, и пока Марина отмывала несчастное, перепуганное до истерики создание, ее подруга рванула в продуктовый и в зоомагазин. Вымотом это создание стало еще меньше. «Мариш, ну как вы тут?» «Ой, да это же совсем еще кроха!» Ульяна поставила у дверей пакеты и уставилась на неправдоподобно маленькое существо, которое держала на руках ее подруга. Даже завернутая в несколько слоев полотенца, собака казалась игрушечной. «Да, Ёрочка миниатюрная, очень худая, да еще и щенок практически», — мрачно кивнула Марина. «Надеюсь, никто не видел, что я цапнула собаку финансового директора компании, которую я проверяю. Но я ее этой Алисе не верну. Я не думаю, что кто-то мог увидеть» покачала головой Ульяна. «Я только понять не могу. Она что, оставила щенка в машине на целый день? Ну, справедливости ради, надо сказать, что эта красотуля прибыла не очень с утра, часов в одиннадцать. Но потом, да, она была на работе, вокруг меня топотала, бухгалтерию доводила, а значит, и щенок пробыл в машине все это время», мрачно ответила Марина. «Так малышка могла погибнуть от перегрева, от жажды?» ахнула Ульяна. «У той девицы нет мозгов?» «Ну, их не очень-то много, это однозначно», — кивнула Марина, обнаружив, что из полотенечного рулончика на нее подглядывает корей круглый глаз. «Эй, давай-ка знакомиться!» Щенок тут же закопался назад вглубь полотенца. «Так, оставь ее вот тут, прямо в полотенце, отсюда не упадет». Ульяна кивнула на низенький бескаркасный пуфик. «Пусть немного в себя придет, а мы пока с едой разберемся». Через полчаса волшебные запахи выманили из полотенца сначала крошечный нос, потом всю мордочку с двумя округлыми карими глазами, а потом и лохматую головёнку, настороженно завертевшуюся в поисках страшной, крикучей и больно шлёпающей тётки. Алиса в обморок бы упала от того, как именно её видела собака, которую она сама выбрала в зоомагазине, капризно потыкав прозрачный бок с пальчиком и поныв на ухо Севику. «Милый, я хочу собачку!» Правда, собачка ей очень скоро наскучила. Да и хозяйка съемной квартиры предупредила, что никаких животных не потерпит. Вот и пришлось ее возить в машине на работу. Нет, сначала-то она ее отвезла обратно в зоомагазин. Но железная уверенность Алисы, что щенка заберут, вернув ей деньги, а что такого, это ж товар, Разбилось о какие-то дурацкие правила. «Девушка, живой товар возврату и обмену не подлежит. Вот видите, даже написано». Ничуть не впечатлённый Алисиными требованиями персонал магазина стоял насмерть и, как видно, не первый раз. Пребывание противной лохматой мелочи в машине было черевато вонью и, ну, тем, что псина оставляла в салоне. Причём, и это было самое возмутительное, эта пакостница как назло Алису не слушалась, раз за разом повторяя всё то же самое, несмотря на все наказания. Так что образ чудовища, накрепко запечатлённый в памяти щенка, Был Алисой вообще-то полностью заслужен. Зато Марина... Марина виделась совсем иначе. Когда голос звучит спокойно и уверенно, от рук идет тепло, когда ты чувствуешь себя в безопасности, а эти самые руки бережно моют, гладят и дают еду от одного запаха, который в глазах темнеет и хочется слопать все-все. Но как еще могла выглядеть Марина? Как самая-самая прекрасная на всей земле. Ёрочку покормили, и она почти сразу уснула. Маленький невесомый комок на коленях Марины сопел почти беззвучно, только лапы иногда перебирали, бежали. Додергались уши. Марина гладила ладонью шерстку, и страшное снова уходило. Становилось беззубым и уже не опасным.